Глава пятая Скоро выбрались в более светлые воды. Солнце опять разнообразно осветило зелень воды, живее, еще красивее расцвечивало без того живописные сады подводного царства. Золотом и драгоценными изумрудами переливалось, волновалось и сверкало на разных водяных жучках и козявках. Жаль, что люди не созерцают этих картин. В стороне, ближе к берегу, что-то быстро-быстро поднималось на поверхность пруда. Какое-то маленькое, несколько комическое существо, грязно-зеленоватое со спины и желтоватое с брюшка. Раскорячив передние и задние лапки, усиленно ими двигало в такт. Существо это напоминало маленького смешного человечка, и вид его очень мог служить доводом в пользу теории окуня и его единомышленников конечно умный окунь не преминул воспользоваться случаем указать своему сопернику и всем сопровождающим рыбам на комическое существо что это за существо мы видим мой почтенный друг обратился окунь небезъехидства к старому карпу я не ослеп лягушка конечно а не находите ли почтеннейший некоторого странного сходства этого существа с существами, которых мы с вами можем видеть, и вы без сомнения видали, в летние жары, ныряющих около берегов в воде, только покрупнее ростом», — торжествующий язвил окунь. «Вы заблуждаетесь, окунь! Вы жестоко заблуждаетесь!» Начал горячиться вообще сдержанный карп. «Повторяю, заблуждайтесь. Сходство только кажущееся. Нельзя утверждать, что сучок и червяк одно и то же, потому только что иногда по внешности они очень походят друг на друга. Только узкая рыбья голова, не умеющая дальше своего корявого носа вникать в тайны природы, может этого не видеть». однако «Всякий, наблюдавший человека в воде, — не уступал окунь, — и, видевший, как он плавает и подывается со дна на поверхность, не может не признать неотразимого сходства и в фигуре, и в движениях его лап, или, пожалуй, плавников. Самая упорная крепкая рыбья башка во всем пруду, самая тупая морда, — не осмелятся отрицать этого неопровержимого сходства если бы в это время кто либо неподалеку находился на берегу то вероятно заметил бы множество пузырей поднимавшихся на поверхность пруда а рыбак непременно закинул бы свою удочку поближе к этому месту лягушки темные и бывают даже черные а человек белый «Кто не ослеп в своем невежестве, тот видит!» — фыркнул усиленно, пуская пузыри старый карп. Цвет существенного значения не имеет. И лягушки бывают и темнее, и светлее. А если повнимательней поискать, то найдутся, может быть, и совсем белые. Да вот птицы, утки, например, ведь бывают же и серые, и черные, и как снег белые. Кроме того, замечали, что человек меняет свой цвет. И на берегу из пруда кажется иногда темным или даже цветным. Полагаю, что он меняет свою шкуру. Вопрос этот, впрочем, не ясен. Так диспутировал окунь. Карп только фыркал. Хотя хладнокровие рыб вошло в пословицу — Но, вопреки ей, спор, очевидно, разгорался и начал доводить хладнокровных рыб, что называется, до белого коленя. «Человек кричит, орет, поет, свистит, а твоих лягушек что-то не слыхать!» «Не слыхать? А прислушайтесь-ка, если ваши почтенные уши не заложены бодягою!» Плыли около низменного болотистого берега, местами поросшего осокой. Место было лягушачье, и кваканье их раздавалось почти оглушительное. Среди однообразного шумного квакания можно было различить своего рода диалоги. «Курва! Курва!» — квакала одна другой. «А ты какова? А ты какова?» — отвечала та. «Это совсем не похоже!» Смущенно мог только засопеть опешивший карп и круто повернул хвостом почтенному Карпу, очевидно, не повезло, хотя он был и не глупее окуня. Проплыли несколько времени молча. Карп не мог вынести спокойно своего поражения и торжества соперника. «Никто не видал, чтобы люди глотали червяков, личинок и рыб, а я сам видел, как лягушки глотали их, и даже рыбий овес!» Карп, очевидно, изнемогал в борьбе, и напрягал все усилия, чтобы отстоять свое, и изыскивал последние доводы, но, увы, проваливался все дальше. Окунь не сразу отвечал. «Ну, что ж из того? Человек слишком большая лягушка и питается соответственной пищей», — нашелся он. «Глотает ли он рыбу?» «Уверенно, конечно, сказать мы не можем». Но и отрицать не имеем права. Да вот золотая рыбка может быть сообщит нам об этом предмете, что-либо, более достоверная, раз она, по ее словам, так долго жила между людьми. — Как ты наблюдала, скажи откровенно, едят люди рыбу или нет? — Да, они едят рыбу. — А, вот видите, уже окончательно торжествовал ученый окунь. «Только они ее едят жареной или вареной?» «Это все равно!» Слишком поторопился окунь закрепить свое торжество, не вникнув порядком в слова рыбки. Карп окончательно провалился и, не дослушав слов золотой рыбки, всплеснул хвостом, пустил пузыри и ринулся в сторону ко дну, хотя далеко не отплыл. Окунь слишком почувствовал свое торжество среди рыбьего люда и расслабленно слащавым тоном именинника или юбиляра не удержался, начал следующую речь. «Вопросом ну, о человеке я долго и внимательно занимался. Я слишком многое положил трудов на собирание материала для наиболее верного освещения предмета. Я собирал сведения всюду, где мог, самоотверженно и бескорыстно». Я обращался ко всем, кто имел какой-либо случай сталкиваться с людьми или близко видеть их. Между прочим, я обращался с подобными расспросами к ракам, имеющим некоторое специальное отношение к людям или, иначе, к человеко-лягушкам. Раки сообщили мне свои самые свежие наблюдения. Месяц с лишним тому назад около известного вам омута упал в воду, вероятно, на суше задохнувшийся без воды человек. Раки его всего съели дочисто до костей и убедились, что человек — лягушка. У них это съедение делается изумительно дружно. Общественная организация, систематичность и разделение труда удивительны и достойны внимания даже нас, рыб. Они так сумеют объесть, что от человека остается один костяк хотя подробности о его строении и формах они не могли сообщить мне, так как лягушка эта настолько превосходит величиной лягушку-прудовую, что их рачий кругозор, их поле зрения не позволяли им этого рассмотреть в целом. Но для нас достаточно убедительно, что и в данном случае окунь предпочел остановиться и не продолжать, так как окружающие рыбы Воспользовавшиеся длинной и умной речью рассыпались кто куда мог и кто чем мог закусить и оставили оратора почти одного с золотой рыбкой. Бывает это иной раз и с людьми. От умной речи иного оратора слушатели тоже спасаются иногда в буфете. Рыбы мало-помалу опять собрались почти в том же составе и порядке около окуня. Мы, люди, в этом споре рыб о том, лягушка ли человек или другое какое животное, могли бы иметь свое собственное мнение, более обоснованное. Но вмешиваться в ученые споры о таком предмете, хотя бы и между рыбами, неудобно и, думаем, бесполезно. Торжествующий окунь нашел необходимым попытаться восстановить добрые отношения со старым карпом. Тем более, что и причина-то раздора совершенно отвлеченная. Карп тоже чувствовал, что напрасно, слишком погорячился. Как бы ни разнились их мнения о человеке, а все же окунь рыба не глупая, и обменяться с ним кое-какими рыбьими мыслями любопытно. Конечно, он рисковат и глубоко в корень не проникает. С другой стороны, оба они в таком возрасте, что друг другу в смысле глотания не опасны. Словом, оба не прочь были примириться. Карп уже не отдалялся. — Вы, почтеннейший карп, — обратился к нему окунь, — конечно, извините меня, что я так настойчиво отстаиваю свое личное воззрение на человека, единственный предмет нашего разногласия. Я охотно соглашусь с вами, если дальнейшие наблюдения меня опровергнут, чего не должен считать невозможным. — Вы, окунь, вправе фантазировать о человеке что вам угодно. Но и я вправе свое мнение считать истиной. Ловко подобранный аргумент не всегда доказательство. Сердиться же считаю унизительным, — примирительно буркнул Карп. Почтеннейший Карп, я всегда благоговел перед вашим глубоким проникновением в основные истины рыбьей мудрости. Все вопросы обследованы вами, кроме вопроса, к сожалению, о человеке, Так полно, так всесторонне, формулированной так ясно, неотразимо, что ни один пытливый рыбий ум не мог найти до сих пор ни малейшего аргумента против бесспорности и неопровержимости сих истин. Смею думать, будет так всегда. Некоторых может смутить, что рыбы разговаривают слишком по-книжному. Перелагать рыбьи разговоры, рассуждения, рыбье понимания на наш человеческий язык весьма затруднительно, поэтому невольно и приходится прибегать в этом случае к языку книжному, отчасти, пожалуй, даже и ученому. На самом же деле рыбьи мысли, представления и суждения, по всей вероятности, должны быть первичны, неясны, слитны и мутны, как мутная вода. Карпово сердце хоть и рыбье, но не каменное. Он плыл уже почти рядом с соперником и самодовольно начал пускать кверху пузырьки. Умный окунь, желая окончательно утвердить доброе расположение друга и, кстати, показать рыбьей братье остроту своего окуневого ума, задумал подшутить над простотой старого жирного линя, который плыл рядом, преобладая своей массивностью над карпом и окунем, простодушно жуя зеленую тину и ничего не подозревая. Мы вот здесь горячимся и спорим о человеке, а наш сытейший дядюшка Линь помалкивает и про себя, конечно, издевается над нашей простотой. А вот скажи-ка нам, дедушка, что такое, по-твоему, человек? Лягушка или рыба, или, может быть, рак? Жирный великан не ожидал этого вопроса, вытаращил свои слепые глаза и засопел. — Быть может, быть может, а, впрочем, едва ли, едва ли, едва ли. Быть может, быть может, впрочем, едва ли, едва ли, — бормотал он, очевидно не сознавая, что бормочет. Рыбы не выдержали и покатились со смеху то есть покатились бы если бы смеялись по человечи но они смеялись по рыбе пускали массу пузырей на поверхность пруда и начали в веселье кидаться вверх и вниз и в стороны а легкомысленные платички и верховки подпрыгивали в воздух упустив из виду летавших над прудом птиц и некоторые из них увы поплатились за свое легкомыслие золотая рыбка тоже не удержалась и пустила два три пузырька А старик Линь так и не заметил, что послужил причиной рыбьего веселья и предметом шуток коварного друга.